Пока я раздумываю, как это он так балансирует, мы уже наверху. И только я начинаю прикидывать, как бы не натащить в салон тонны снега, как мы уже опять летим вниз с горы. Я опять вижу, а Замат хохочет, и снег везде, и небо синее-синее, и жизнь абсолютно прекрасна. Мы прокатились 4 раза, после чего всё-таки уселись в кабину, предварительно отряхнувшись. Этим костюмом снег не пристает, а какой все-таки попал внутрь, скоро должен раствориться и остаться в фильтре воздухоочистительной системы. Мне страшно подумать, сколько еще примочек есть у этого агрегата. После таких упражнений я все-таки засыпаю. Это даже отчасти справедливо, потому что замат сегодня стал несколько позже, чем обычно, а вот я не до спала. Когда я продираю глазки, мы уже садимся. В салоне играет музычка, что-то неворазимо прекрасное и вряд ли муданское. Но поскольку мы как раз сели, а Замат всё выключает. Приехали, жизнерадостно объявляет тон. Вылезаем или сначала по кофейку? Я выбираю по кофейку. А ещё по котлете и по плюшке. Я и завтракала сегодня так себе. Над нами по-прежнему синюющее небо, которое видно сквозь прозрачную крышу. На сей раз мы наравние. Только кое-где видны небольшие перепады снежного покрова. Я проглатываю остатки кофе и даю отмашку вылезать. Азамат извлекает лыжи и небольшой рюкзачок, который вешает себе за спину. Эти его исторические лыжи крепятся на обычные ботинки ремнями вокруг ступни. А зачем на них мех? спрашиваю я. Табачец на месте и внезапно понимаю, что полок-то нет. чтобы по склону не съезжать. Ты что-то потеряла? Ну, как бы а не предполагается чего-нибудь, на что опираться, когда идёшь. Ты хочешь полочку?" он поднимает брови. "Ну, вон до леска дойдём, я тебе вырежу". И машет куда-то в голубую даль. "Я там и не вижу того леска". "Ладно, говорю, если что, за тебя зацеплюсь. Покажи, как шагать". Это оказывается не так, чтобы трудно. Хотя с привычки мне очень не хватает палок. Дома-то мы с братом на всякий лыжный курорт часто ездим кататься. Ну там-то горы, пластик и тренажёрный зал для разминки. Ну ничего, привыкну. А замок идёт медленно, под меня подстраивается. Не спеши, говорит. Бежать никуда не надо. С горки мы сегодня уже катались. Лисочек, как выясняется, не так уж далеко.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 Крона где-то в небесной высоте теряется, некоторые замотаны заснеженными лианами. Азамат тихо рассказывает: вот у этого дерева листья съедобные, а вот это летом воду запасает, если на другий чуть-чуть польется. Над головой бесшумно пролетает жутковатых размеров хищная птица. Как бы же ребенка не упер, качает головой Азамат. Но, по-моему, он скорее предлагает.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 и липнут к зубам, как карамель. И здорово, говорю. У вас даже зимой в лесу что-нибудь съесть можно. Мы двигаемся дальше, вот только Замат теперь принимает каждые 5 минут спрашивать: "Не устала ли я?" Я отвечаю всё менее и менее добродушно и в итоге толкаю его в сугроб. И когда эти муданщики научатся ждать от меня по дваха, он ведь и правда пойдёт. Естественно, мы долго ржём. Да, говорит, теперь я понимаю, как ты тогда Алтангирела уронила, а то он всё боги, боги. Лес редеет, зато мы всё чаще идём в гору. Мне, конечно, теперь не охота признаваться, что я и в самом деле устала, но что-то уже совсем тяжко становится. Только я набираюсь духу, чтобы всё-таки признаться, как мы выходим на открытую ровную площадку, в которой разворачивается потрясающий вид на собственно дол. Ух ты, только и выговариваю я. Слева возвышаются совершенно монументальные горы, гораздо выше, чем те, что окружают Ахмат-Ход. Справа чуть-чуть леса, а потом, сколько хватает глаз, бескрайняя степь под снегом. А прямо слепящая, искрящаяся стена солнца, водная гладь под ультрамариновым небом. И ни единой души нигде.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 Да нет, заповедники-то есть, но туда ведь не пускают. То есть, если ты работаешь в охране или изучаешь какое-нибудь зверё, то по специальному пропуску можешь пройти. А все остальные только по туристическим тропкам группами по 10 человек. А здесь можно так вот запросто войти в лес и никого. Замак смеётся и мотает головой. Деркать подумать только какие у землян проблемы. Мы плюхаемся на лежащие на земле ствол черещур раскидистого дерева неизвестной мне породы и отдыхаем, любуясь нетронутым древним пейзажем. Азамат снова принимается что-то напевать, как тогда, на канатной дороге. На сей раз я всё-таки спрашиваю, что это. Это из цикла песен о сотворении мира. Тебе-то я его очень кратенько пересказал, а там ведь на самом деле про каждую речку отдельно. И говоря уже о горных хребтах, Адол — это вообще отдельная тема. Горсть старого бога, в которой скопилось молоко у Кунтонив. Безумно красивая песня. Когда будет праздник, начало лета, обязательно послушай. Тогда весь цикл поют. Да мне и в твоем исполнении нравится. У вас эти певцы северещат, как будто им что-то давили. Ты да просто по-настоящему хорошего певца еще не слышала. А Хамба, конечно, неплох, но он скорее интонации берет, а не голосом. Ну да ничего, услышишь еще. Мы снова что-то съедаем, а потом идем вниз к берегу. В самой кромке полоса льда метра два шириной, а дальше вода плещется, а замат довольно подтягивается. Весна.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 И я понимаю, что ниши ша не понимаю. То есть вроде всё по-мундански, но ни хрена разобрать не могу. Однако я чувствую, что Замат или заметно расслабляется. Очевидно, тут никаких проблем. Очень рад встрече, говорит Замат. Да, мы с супругой как раз решили осмотреть землю, которая мне досталась. Наш унгуц стоит за этим лесом.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 Не думаю, он отвечает из-за мат. Он же представился. Я ничего не поняла, что он говорил. А, ну да, он из Долхота. Они там немного не так говорят. Но все то же самое, только чуть-чуть звучит по-другому. Ты привыкнешь. Надеюсь, вздыхаю я. Стоило столько времени учить этот долбанный язык, чтобы обнаружить, что у него еще и диалекты есть. Так чего он хотел?